Глава шестая Вскоре после того, как мы спустились с холма, маркизу пришлось замедлить ход, а нам без особой охоты спешиться. Не потому, что правила не дозволяли въезжать в город верхом, а по той причине, что народу на дороге, несмотря на ранний час, толклось на удивление много. А возле ворот... При нашем приближении и вовсе случилось настоящая толчья. Двух стражников в потертых кожаных доспехах и с приметными алыми нашивками на рукавах явно не хватало, чтобы навести порядок в толпе. Люди, похоже, стояли тут с ночи, устали, проголодались, были до крайности раздражены, поэтому малейшую задержку воспринимали как личное оскорбление. И пусть в задачу стражей не входила доскональная проверка поклажа на телегах, а тем более личный досмотр, да и никакой мзды за проезд никто не требовал, но из-за нежелания ждать на входе все равно образовалась пробка. Откуда то в сторону стражи, то в сторону нетерпеливых соседей регулярно прилетали недовольные выкрики: «Смотри, куда прешь, Прочь с дороги! Эй, куда без очереди!» «Хамы! Нет, вы это видели, люди! Они еще и с конем!» «Да, стража! Мне их скотина чуть ноги не оттоптала!» К несчастью, нежелание выделяться и отсутствие студенческой формы еще раз сыграли с нами злую шутку. Нас попросту не захотели пропускать. Наших аур никто из простых людей, естественно, не видел, а нашей принадлежности к Академии колдунов, ведьмаков и магов Тем более никто не догадывался. Пожалуй, если бы не выставленное на показ сланкой оружие и нерешительный вид Ника, нас бы и вовсе затоптали. Однако обошлось. Дворот мы все-таки добрались, и, обменявшись со взмыленными стражниками несколькими фразами, не без усилий протиснулись внутрь. Правда, и за воротами легче не стало. Народу в Рино собралось сегодня столько, что яблоку было негде упасть». Люди, несмотря на раннее утро, высыпали на улицы толпами. Кто один, кто с семьей. Многие тащили с собой какой-то скарб, сметили просто закрытые крышками корзины. Вдоль домов на главной улице уже успел образоваться стихийный рынок. Наспех сколоченные прилавки, брошенные прямо у заборов телеги, спешно сооружаемые навесы, стоящие тут и там клетки с истерично кудахтающими курами, мечущиеся на привязи и также истерично блеющие козы, недовольно мучащие коровы, такое впечатление, что весь мир вдруг перевернулся с ног на голову. А мы оказались в самом эпицентре этого безумия. Нель, что происходит?» — в полголоса спросила Ланка, когда нас стиснуло со всех сторон и вместе с потоком спешащих людей понесло куда-то в сторону центра города. Я с сочным чмоканием вляпалась в лежащую посреди дороги коровью лепешку и непроизвольно поморщилась. Похоже, осенняя ярмарка началась. Да ну, еще ж совсем рано. Не успев оттереть как следует сапог, я получила локтем в бок от пробегающей мимо тетки и поморщилась снова. Это в южных провинциях рано, а у нас лето короткое, холодает быстро, поэтому урожай собирают раньше а ярмарка заканчивается недели за две, до того, как во всех остальных районах они только начнутся. Неожиданно толстуха, которая меня толкнула, прямо на бегу обернулась. «Вы что, с луны свалились?» — скривилась она, оглядев меня с ног до головы. «Сегодня же праздник изгнания!» И резко отвернувшись, поспешила дальше, бесцеремонно расталкивая толпу локтями и каким-то шестым чувством умудряясь обогнуть разбросанные тут и там кучки навоза. Ник, только сейчас заметив на домах разноцветные праздничные ленточки, чуть не сплюнул с досады. Тфу, точно. Как? Сегодня? Совершенно искренне озадачилась Ланка. Что, правда, что ли? Вот же, совсем мы от жизни отстали с этой практикой. Подумать только, праздник изгнания. Я сокрушенно покачала головой, досадуя, что вообще могла о таком забыть. И с трудом удержалась от того, чтобы не зажать нос, лишь бы не чувствовать повисшего в воздухе тяжелого запаха множества людей, к которому примешивался незабываемый аромат звериных экскрементов. Шум на улице и вовсе был непереносим, так что уши я бы тоже с удовольствием заткнула. Но поскольку свободная рука у меня осталась всего одна, то пришлось ограничиться малым. Все это было ужасно не кстати толпы народу, осенняя ярмарка, загроможденная телегами улица. Всего минуту назад я была настроена свернуть в неприметный проулочек между домами, в надежде добраться до главной площади за дворками. Но вовремя вспомнила, что он, помимо центра, вел еще и к единственному во всей провинции храму и передумала, а свернула с дороги чуть позже, совсем в другую сторону, в трущобы благодаря чему до главной площади мы все-таки добрались, но намного позже, чем ожидалось, и не могу сказать, что это было приятное путешествие. Фу! — сморщилась Ланка, стряхнув с сапога приличный комок грязи. Всю обувь себе изгадила. Нель, ну неужели нельзя было выбрать другой путь? На другом мы бы встряли намертво. Буркнула я, с досадой оглядывая заляпанные грязью штаны. Хорошо еще в платье не додумалась влезть. Иначе сейчас весь подол был бы уделан. Во время праздника изгнания возле храма не протолкнутся, А на ярмарке, если ты ничего не собираешься покупать, лучше вообще не появляться. Или затопчут, или оплюют, или всучат какую-нибудь дрянь по цене императорской короны. Ник тем временем оглядел запруженную народом площадь, на краю которой мы оказались, и в полголоса бросил «Куда пойдем?» Вариантов, в общем-то, было не так уж много. Городская ратуша, где строго по часам вёл прием глава города или его заместитель, управление городской стражи и виднеющаяся чуть в стороне башня колдуна, куда, если честно, мне не хотелось обращаться вовсе. Собственно, эти три здания, не считая храма, конечно, были единственными в Рино, полностью выстроенными из камня. Остальные так, серединка наполовинку, И даже те, кто мог позволить себе иметь дом в два или три этажа, на дорогой в наших краях камень, сильно не разорялись. При этом городская ратуша, на вершине которой располагалась старая, давно неиспользуемая колокольня, находилась прямо у нас перед носом. Одноэтажное, порядком обшарпанное здание городской стражи притулилось немного левее. Ну а чтобы добраться до башни колдуна, надо было сначала дотопать до ратуши, потом свернуть налево и поплутать по узким улочкам. По времени это заняло бы минут двадцать, а то и все тридцать, если учесть, сколько народу толпилось на улицах и временно превратившиеся в один большущий рынок площади. И как много препятствий в виде лавок, навесов, нагромождений ящиков и снующих туда-сюда празднично одетых людей отделяло нас от цели. Нель, что скажешь?» — снова спросил Ник под недовольное фырканье маркиза. Привыкший к тишине Мерин не одобрял большие скопления людей, а доносящийся с площади шум его откровенно нервировал. Путешествие по трущобам он и вовсе перенес с трудом, а стоял смирно, лишь потому, что железные пальцы ланки крепко сжимали поводья и не давали шансов не только вырваться, а даже голову лишний раз повернуть. Когда Мака одарил меня вопросительным взглядом, Я прикинула расстояние до всех трех зданий и махнула рукой в сторону ратуши. «Давайте начнем с самого простого. Почему не со стражи?» Тут же полюбопытствовала Ланка. «Это же их обязанность — людей защищать и принимать решения в случае угрозы». Я только вздохнула. «Гарнизон в Рино. Всего человек двадцать. Ну, может быть, двадцать с небольшим. Оглянись, сколько алых нашивок ты видишь на площади?» Ланка прищурилась. Штук шесть, плюс двое на воротах. Хотя обычно там человек по 5-6 дежурит. Еще кто-то непременно находится у храма, потому что туда все население города сегодня ринется за благословением. Да и патрули наверняка усиленные ходят. Думаешь, много народу осталось в управлении? Так все равно кто-то должен быть. Угу, мальчишка-писарь, но вряд ли он решит нашу проблему. А начальника стражи мы до утра можем прождать потому что, собственно, празднование начнется вечером. Вот тогда и нужно ожидать самых больших беспорядков. Народ же гуляет, а это обычно означает, что кто-то напьется в хлам, кто-то в драку полезет, несмотря на строгий запрет. Кого-то ограбят, кого-то убьют. Твоя правда, — огорченно вздохнула ведьмачка, поправляя ножны. До башни слишком далеко, поэтому идем к городскому начальству. Надеюсь, там нас хотя бы выслушают. Да, мне бы тоже хотелось на это надеяться. Еще по дороге в Рино я как включила прозрение, так его почти и не выключала. В лесу, на болоте, на подступах к городу, нежить же ниоткуда не возьмется. Если она есть, то до поры до времени где-то прячется. Где, само собой, там, где на нее лишний раз не наткнуться. на кладбищах, в старых склепах, во врагах, на болотах в заброшенных звериных норах или старых пещерах. Однако поблизости от Рино нет гор, а значит нет и больших пещер. О пятнах скверны тут уже давно не слышали. Да если бы и народилась тут хоть одна, то о нападениях мы бы уже давно услышали. Насчет городского кладбища не знаю. До него еще добраться надо. А вот дорогу до Рино я сегодня проверила всю. И болото, краешек которого мы захватили, тоже успела просветить заклинанием на приличное расстояние от берега. Даже на стены города посмотрела, а по дороге старательно изучала дома и попадающиеся на пути подвалы. Разветвленных городских подземелий тут отродясь не было, но я на всякий случай и это проверила. Вот только придраться оказалось не к чему. Никаких подозрительных отметин на моей мысленной карте так и не появилось. Окрестности Рино были чисты. Все, что мне удалось увидеть, это беспорядочное мельтешение множества аур, причем самых обычных, зеленых аур. А раз так, то получалось, что явных доказательств, грозящей городу опасности, не имелось. Только та странная встреча в лесу и слова неизвестного мальчишки. Захочет ли городской глава заострить на этом внимание? Честно говоря, не уверена. Единственное, что меня смутило, это некоторая нечеткость, даруемая сегодня прозрением картинки. Очертания аур выглядели самую чуточку смазанными. Нормально их рассмотреть мне мешала какая-то непонятная рябь. Ну, знаете, если быстро посмотреть на солнце и тут же отвести глаза, то какое-то время будешь видеть расплывающиеся черные точки. Вот и я такие видела повсюду, на домах, на земле, на людях. Да и просто так, по воздуху, дрейфовали невесте откуда взявшиеся пылинки, которые время от времени где-нибудь оседали, а потом снова взмывали вверх, словно потревоженный ветром лебяжий пух. Одну такую пылинку я даже попыталась поймать, но она, будто живая, в последний момент ускользнула в сторону, да и вторая мне в руки не далась. Ну а поскольку вреда от них никакого не было, то очень скоро... Я оставила их в покое и сосредоточилась на более важных вещах. Спустя почти полчаса мы, наполовину оглохшие, взмокшие и немножко злые, добрались-таки до здания городской ратуши и под недовольные крики с площади ввалились в полутемный холл. «Уф!» — выдохнул Ник, помотав гудящей головой. «У вас тут люди всегда такие злые, или только перед праздником народ готов убивать за косой взгляд или невзначай задетый прилавок?» Я с отвела глаза. «Угу, что-то жители Рино совсем страх потеряли. Нет, особо благочестивыми они никогда не были. Случались тут и кражи, и убийства, да и вообще. Городская стража создавалась не просто так. Но этим утром народ словно с цепи сорвался». Пока мы добирались до ратуши, сразу в трех местах на площади вспыхнули ожесточенные драки, потому что люди разругались из-за пустяков. Одна женщина прямо на наших глазах опрокинула прилавок просто из-за того, что ей не понравилось, как с ней разговаривала молоденькая торговка. Лежавшие на прилавке продукты в миг оказались на земле. Торговка гневно раскричалась, недовольная дама в ответ осыпала ее оскорблениями и две кумушки едва не вцепились друг дружке в волосы, благо их в последний момент разняли прохожие. Неподалеку от них в пух и прах поссорились молодой парень с такой же молодой и симпатичной девушкой. Кажется, из-за того, что жениху не понравилась выбранная девчонкой лента для волос. Чуть дальше двое хромых дедов не смогли поделить обычную клюку, причем орали они так, что вопли доносились, наверное, до городских стен» а уж когда они начали бородёнки друг другу выдергивать, В общем, я выдохнула с облегчением, когда за нами закрылась дверь, отсекая царящий снаружи шум. Бедняге Маркизу повезло меньше. Его мы оставили у Коновязи. Но, надеюсь, никому не придёт в голову обидеть нашего Мерина, потому что тот, в случае чего, мог и копытом вдарить, а то и куснуть. В просторном холле ратуши нас встретил сидящий за столом тощий, довольно молодой, но уже обзаведшийся приличной плешью субъект, выполняющий, вероятно, роль секретаря. Когда мы пришли, он что-то писал в журнале, аккуратным почерком выводя на бумаге ровные буковки. Сидел неестественно прямо, плешивую голову чуть наклонил, с таким видом будто подписывал королевский приказ. А на нас взглянул с таким видом, словно хотел понять — по какому праву мы вообще осмелились сюда явиться и оторвать его, такого занятого, от чрезвычайно важного дела». Ник, не стушевавшись, сразу подошел к столу и спокойно сообщил. «Доброе утро. Меня зовут Николас Линель. Это Ниэль Корно и Лариана Нория. Мы студенты Академии колдунов, ведьмаков и магов. Хотели бы как можно скорее встретиться с начальником города» его заместителем или иным должностным лицом, уполномоченным принимать решения касательно безопасности города. Это можно устроить. Клерк отложил бумаги в сторону и сложил длинные паучьи пальцы в замок. На вас нет формы академии. К сожалению, да, но дело не терпит отлагательств. Боюсь, я не могу удовлетворить ваше пожелание, молодой человек. Не меняя выражения лица, отозвался субъект. Ник нахмурился, а мы подошли ближе. «Это еще почему?» — с подозрением осведомилась Ланка. «Согласно уложению о сотрудничестве, просьбы и обращения со стороны представителей магического сообщества вы должны рассматривать в первую очередь», — напомнил секретарю наш маг. «На данный момент ни вы, ни ваши спутницы не являются представителями магического сообщества», также бесстрастно заявил клерк. «А начнете вы считаться таковыми только при предъявлении соответствующего удостоверения. У вас при себе такое имеется». «Мы же студенты», — возмутилась ведьмачка. «Нам не выдают удостоверений, но на вас нет и формы академии», — невозмутимо напомнил клерк. Поэтому в настоящее время у меня нет веских оснований, за исключением ваших собственных слов, разумеется, считать вас студентами высшего магического заведения. А значит, вам придется ждать аудиенции на общих основаниях. — На общих основаниях это сколько? — недоверчиво переспросила я. — Средние сроки ожидания составляют от трех до пяти дней. — Но мы не можем столько ждать. На морде лакея не дрогнул ни один мускул. «Мне очень жаль, сударыня, но больше я ничем не могу вам помочь». «То есть, чтобы пропустить нас к главе города, вам не хватает доказательств?» Недобро прищурился Ник и демонстративно приподнял руку и создал крохотный вихрик, тем самым доказывая свою принадлежность к славной касте магов. Секретарь на это даже ухом не повел. «Несанкционированное применение магии в пределах данного учреждения, согласно закону об использовании магии, пункт 3, под пункт 4, дробь 1, строго запрещено». После чего достал из лежащей рядом стопки пустой бланк заявления и начал споро его заполнять. «Ты что это делаешь?» — с подозрением осведомилась Ланка, когда клерк невозмутимо вписал в первую графу имя Ника. Кляуза на нас строчишь, что ли? Применение магии в пределах данного учреждения, согласно пункту 3 под пункт 4 дробь 1, строго запрещено. Занудно повторил секретарь. Нарушение карается штрафом в размере двух золотых. Оплата в казначействе, третий дом справа, первый этаж. — Что? — взревела Ланка и от души стукнула кулаком по столу. Тут подозрительно хрустнул, прогнулся. Однако при виде приличной вмятины секретарь только скривился и взял из стопки еще один бланк. Порча общественного имущества карается штрафом в размере стоимости поврежденного имущества плюс процента от этой суммы, которая рассчитывается с учетом повышающего коэффициента, составляющего для заведений общегородского значения полутора единицам. Мы искренне опешили. «Чего? Какая еще порча? Он что, совсем сдурел?» А Глерк тем временем продолжал говорить и одновременно заполнять вторую бумагу, причем сноровисто, привычно и с такой скоростью, что я едва успевала следить за его рукой. «Стоимость поврежденного имущества, зарегистрированного в ревизионном реестре под номером 11021, Стол письменный составляет пол серебрушки. Итого, общий штраф с учетом повышающего коэффициента будет равняться семи с половиной серебряным монетам или трем дням общественных работ на благо города. «Ах ты, морда!» — не выдержал Ник и угрожающий навис над торопливо строчащим писарем. Оскорбление должностного лица, находящегося при исполнении, карается штрафом в размере одного золотого. В руках обнаглевшего лаке появился еще один бланк. «Да я ж тебя! Прямая угроза жизни и здоровью должностного лица, находящегося при исполнении, карается штрафом в размере трех золотых». «Ник, сколько у тебя денег?» — спросила я. «Поняв, что ничего путного, мы не добьемся. А лысоватый козел так и будет строчить одну бумажку за другой, пока не выполнит план по наложенным штрафам или же пока нам не надоест и мы не уйдем в свояси. Мак в ответ на мой вопрос гневно выдохнул. «Четырнадцать». «И у меня два», — рыкнула Ланка. Я кивнула. «У меня тоже есть золотой. и того семнадцать». «Если округлите, вычесть семь монет штрафа, останется еще десять. Как считаете, нам хватит этих денег, чтобы от души набить этой плюговой жабе морду?» «Угроза здоровью должностного лица», — завел старую песню клерк, но все же он догадался поднять глаза от бумаг и вздрогнул, когда я подошла к столу вплотную, наклонилась вперед и прошипела. «Три золотых за прямую угрозу жизни. Как думаешь, достаточно будет сломать тебе обе руки и челюсть, чтобы не выйти за пределы имеющиеся у нас наличности?» «Чур я его бью! Дайте мне!» Радостно подпрыгнула Ланка и снова бахнула кулаком по столу. Отчего тут жалобно скрипнул и накренился на бок? При виде лёгкости, с которой массивная столешница поддалась маленькому Ланкиному кулачку, С лица клерка сбежала вся краска. «Так что?» — прошептала я, не сводя с него глаз. «Договорились!» «У меня другое предложение Эрты», — остановил меня Ник, и его правая ладонь окуталась огнем. «Давайте сломаем ему только челюсть, а оставшиеся деньги компенсируем парочкой крепких заклинаний. Мне кажется, у них тут серьезные проблемы с персоналом». Возможно, следующий секретарь окажется более сговорчивым. Этому-то говорить скоро будет нечем. «Вы их нарушители!» Неожиданно тонким голосом взвизгнул секретарь, рывком отодвинувшись от нас чуть не свернув на бок и без того пострадавший стул. «Я вызову стражу! Я, вы, вы не имеете права, господин Экради!» В последний момент его голос сорвался на фальцет который больно резанул по ушам и заставил меня поморщиться. «Зови, зови свою стражу, красавчик!» Зловеще хрустнула пальцами ведьмачка, подступая к растерявшему весь лоск лакею ближе. «В отличие от тебя, дармоеда, они сейчас делом заняты. Варишек на площади ловят и за порядком у храма следят. Ну а пока они работают, мы с тобой вдумчиво побеседуем об уважении к одаренным, например» о том, что будущим боевым магам и колдунам не стоит дерзить, даже если они не неподобающе одеты. Ник, не тратя силы на слова, собрал свой огонь в полноценный боевой снаряд, а я также демонстративно активировала щит. А то, мало ли, вдруг где-нибудь поблизости припрятано устройство, замеряющее магический фон. Мы же не хотим, чтобы оно сработало, правда? Уклерка на лбу... Выступила испарина, а его губы едва умоляюще прошептали «Господин Экради!» «Что здесь происходит?» Спас этого придурка от позора, властный мужской голос, и со стороны лестницы, идущей на второй этаж, послышались быстрые шаги. «Радис, ты чего шумишь?» «Господин Экради! Хвала богиням!» С невыразимым облегчением выдохнул белый, как полотно, клерк после чего змеей вывернулся из окружения, кинулся к спустившемуся сверху мужчине, чуть ли не бухнулся ему в ноги и, ткнув в нас костлявым пальцем, тут же наябедничал. «Они на меня напали, угрожали, пытались покалечить. Они опасны, господин городской маг, их нужно немедленно изолировать от общества». Незнакомец жестом велел ему умолкнуть, а затем перевел на нас строгий взгляд. Выглядел он лет на 50. был высоким, широкоплечим и, если честно, больше походил на ведьмака, чем на обычного одаренного. Одет был дорого, но довольно просто. Внешне ничем особенным не выделялся, кроме, быть может, редких в наших краях светло-зеленых глаз и рыжеватой шевелюры. Пожалуй, только по размеру и яркости ауры можно было заподозрить, что стоящий напротив человек — обладает достаточно сильным даром, чтобы выполнять обязанности главного городского мага. Признаться до этого дня, я даже не подозревала, что в Рино существует такая должность. Насколько я помню, раньше городское начальство обходилось услугами простого колдуна, который обязан был постоянно проживать в Рино и заниматься вещами, с которыми никто другой больше не мог справиться» в том числе и обеспечением магической помощи населению. Но то ли вредный старикан Широ стал совсем плох, а то ли в конец достал всех своими заскоками, но, похоже, глава города решил найти ему замену. Некоторое время главный городской маг изучал потирающую кулак ведьмачку и демонстративно сложившего на груди руки Ника, а затем оценил мой воинственный вид и неожиданно хмыкнул. «Коллеги, вы ко мне». «Нам нужно любое должностное лицо, уполномоченное принимать решения относительно безопасности города», повторил свою просьбу Ник. «Если вы такое лицо, то да, мы пришли к вам». «Пойдемте», — махнул в сторону лестницы маг. «Радис, меня ни для кого нет». Клерк жалобно шмыгнул носом и, кивнув, вернулся на свое место, одарив нас напоследок злобным взглядом. Но стоило только Ланке сделать шаг в его сторону, как эта мстительная крыса юркнула в сторону и, прошипев нечто непонятное, скрылась из глаз за неприметной дверкой в углу.